навел полицейских на мысль, что им довелось наткнуться на совершенно неизвестный доселе культ, по своему дьявольскому характеру, далеко превосходящий даже самые зловещие ритуалы в Вуду. Его происхождение оставалось тайной, ибо из схваченных на месте членов секты не удалось выжить абсолютно ничего, кроме весьма путанных и неправдоподобных показаний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 при том, что возраст ее мог исчисляться многими сотнями, а то и тысячами лет. Фигурка медленно переходила из рук в руки, и один за другим ученые припадали к ней жадным взором, желая как можно тщательнее ознакомиться с этим древним чудом. Насчитывающая от 7 до 8 дюймов в высоту статуэтка поражала удивительно высоким уровнем художественного исполнения. Она представляла собой некое чудовище, которая, кроме карикатурных, человекоподобных очертаний, имела голову осьминога, лицо, от которого исходила масса щупалец, пористое чешуйчатое тело, крупные ногти на передних и задних конечностях и в придачу длинные узкие крылья за спиной. Преисполненные неестественные злобы существо с раздутым туловищем в угрожающей позе сидело на прямоугольном пьедестале,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 принадлежали чему-то ужасно далёкому, чему-то резко отличному от всего, что на сей день известно человеку. В них угадывались зловещие намёки на некие незапамятно древние и чудовищные циклы бытия, с которыми ни окружающий нас мир, ни наши представления о нём не имеют ничего общего. И всё же, среди этих учёных-мужей, сокрушённо покачивавших головами,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 Речь шла об очередной оргии Вуду, но творилась она с ужасающим размахом, о каком раньше никто и не слыхивал. С тех пор, как мрачных, населенных исчадьями ада лесах, куда не сумел сунуть носа ни один честный человек, начался бесконечный грохот там-тама. В окрестных поселениях бесследно исчезли несколько женщин и детей. Из чаще леса доносились иступленные вопли, пронзительный визг, и душераздирающие пение, сопровождаемое бешеной пляской дьявольских огней. «Люди не могут больше все это терпеть», – заключил перепуганный посланец Скваттера. На склоне дня, погрузившись в две конные повозки и автомобиль, два десятка полицейских, во главе с дрожащим от страха проводником Скваттером, двинулись в путь. Когда дорога стала совсем не проезжей, все спешились –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 Всю эту унылую картину дополняли узловатые гниющие стволы деревьев и замшелые болотные островки. Наконец показалось селение скватеров, представлявшее собой кучу жалких лачуг. И тотчас же местные жители с истерическими воплями обступили вооруженных людей. Где-то далеко заселением слышался глухой рокот там-тамов сквозь которой через неправильные интервалы, соответствующие изменению направления ветра, пробивались леденящие душу крики. За хилым мелкоесем, через которые в лесном мраке виднелись бесконечные тропы, можно было разглядеть красноватые вспышки далеких костров. Никто из заробевших кваторов, даже рискуя снова быть брошенным на произвол судьбы, не согласился продвинуться не на дюйм вперед по направлению к месту где проходил нечестивый шабаш идолопоклонников. А потому Леграсу и девятнадцати его коллегам пришлось одним без проводника нырнуть под черные своды незнакомого им леса. Заболоченная местность, по которой продвигался отряд и издавна пользовалась дурной славой, ходили легенды о таинственном озере, недоступном взору обычного смертного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 но этот участок болота и сам по себе был достаточно зловещим. Илиграсу пришло в голову, что может быть само место, на котором совершались ритуалы, вселяли в скватер в больший ужас. Нежели сопровождавшие, его буйство и душераздирающие крики. Только поэт или безумец мог бы подыскать слова для того, чтобы изобразить многоголосный гвал, доносившийся до людей Леграса,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 Взгляду вновь прибывших Открылся травянистый островок Площадью около Акра Безлесный и довольно сухой Посреди него скакала, бихляясь И кружилась неописуемо уродливая человеческая орда Какую едва ли могло представить себе Даже извращенное воображение Сайма или Ангаралы Сбросив одежды Этот пестрый сброд мычал Блеял и ревел по-ослиному порча с дикой пляски вокруг чудовищно огромного, выложенного широким кольцом костра. В самом центре огненного круга, временами проглядывая сквозь колеблющуюся завесу пламени, стоял массивный, около 8 футов в высоту, гранитный монолит, на вершине которого, несоизмеримые с его громадными размерами, покоилась зловещего вида резная статуэтка. С десяти эшафотов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 виясь слева направо между кольцом мертвых тел и кольцом огня. И может быть, только излишняя впечатлительность или же далеко отдающееся эхо были повинны в том, что одному из полицейских, испанцу по происхождению, почудилось. Будто из расположенных поддаль и скрытых густой тенью зарослей из самого сердца этого мрачного леса древних преданий и ужасов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 Продолжителями его и были пленники Леграсса. Они считали, что его верования существовали и будут существовать, хранясь от всех в тайнах, разбросанных по миру местах, до той поры, пока не восстанет из своего темного дома в могучем городе Рельех великий жрец Ктолху и не заберет всю землю под свою власть, как это уже было в незапамятные времена.